Глава шестьдесят седьмая. Натан стоял неподвижно, дожидаясь, пока Беллоус расправит его рукава. — Поза, Натан, важна поза. Ваше правое плечо имеет склонность свисать вперед, что указывает на недостаток уверенности. Выпятите грудь, расправьте ее хорошенько. Каждый вдох должен вас наполнять, каждый выдох опустошать до конца. Натан вдохнул полной грудью. Белус отдернул его рукав еще на дюйм, и, наконец, все было идеально. Белус задрал свой нос и потянул им воздух. Раздалось босовитое гудение, похожее на звук тубы. «Сегодня замечательный день, мое дорогое дитя. День, когда заканчивается ваше формальное обучение. Вы имеете полное право раздуваться от гордости, ибо господин сам надзирал за вашими успехами, и объявил, что удовлетворен результатом. Только подумать, что подобный человек вообще может обратить на вас внимание, не говоря уже о том, чтобы пристально наблюдать за вами, и тем более остаться вами довольным. Он превосходящий всех нас в своей проницательности, мудрости и тонкости восприятия. О чудесный день! Огромный нос Белуза обнюхал костюм Натана, ища на нем следы пыли, Проверяя безупречность покроя и расстояние, на которое выступал воротник его рубашки. А Белус, имеет ли он право гордиться своей работой? Думаю, имеет. Служитель взял Натана за плечи и крепко сжал: Поскольку я поистине испытываю гордость и, возможно, также некоторую грусть. Вам предстоит отправиться в мир, чтобы выполнить задачу, для которой готовил вас господин также как готовил моего брата. И если вы потерпите неудачу, вы последуете по его стопам, и я не смогу осуждать вас за это. Но если вы добьетесь успеха, не приведет ли это к падению моего уважения к брату, о котором я в настоящее время придерживаюсь настолько высокого мнения? Я не знаю». На столике перед ними стоял поднос, на котором располагалась миниатюрная цветочная композиция. Она состояла из трех типов цветов — пучок фиалок, одна лилия и одна роза. Белус взял ее. «Может быть, вы думаете, что это какой-нибудь объект силы, что эти цветы пропитаны волшебством? Возможно, вы воображаете, что они могут иметь какие-нибудь защитные свойства, что они приведут вас к великой победе, невзирая на все опасности. Возможно, так и будет». Но в таком случае это случится при помощи гораздо более древней магии, чем та, что известна мне. Господин велел мне подготовить для вас эту композицию. Она называется бутоньеркой. Поскольку древние прикрепляли их к своей одежде, отправляясь в битву, каждому отряду соответствовало свое сочетание цветов, и каждый воин был готов умереть за него, если это окажется необходимым. Точное назначение бутоньерок неизвестно, разве что господин предпочел скрыть от меня эту информацию. Но в них, должно быть, есть сила определенного рода, если он желает снабдить вас одной из них. Возможно, благодаря силам влияния и повторения, совершенные в присутствии этих цветов, подвиги налагают свою эманацию на мировой холст так, что само их существование ассоциируется с великими деяниями, и присутствие одного подразумевает присутствие другого. Настолько фундаментальной является их взаимосвязь. Белоус вытащил из своего рукава предусмотрительно воткнутую туда булавку и с ее помощью прикрепил стебли растений к лацкану Натановой куртки. куртке. Потом отступил на шаг назад. Позади него висело зеркало, в котором Натан увидел свое отражение. «Взгляните на себя, Натан, и вы поймете, каким мы вас видим». Теперь он держался прямо, его голова была на уровне плеч Белоуза, расправив все тело. Он выпятил грудь и не увидел ни намека на того сутулого, несчастного щенка, которым некогда был. Одна мысль о том, что этот мальчик мог плакать в повозке поставщика, казалась невероятной. Он был силен, чисто вымыт. Его волосы были коротко острижены, открывая уши. Его руки больше не елозили, обтирая штанины брюк, но были стиснуты в кулаки, прижатые возле боков. матен сглотнул, но зеркальный двойник, ребенок, казавшийся взрослым, не повторил его движения. Он встретил взгляд Натана уверенным, решительным взглядом, полным сознания собственного авторитета. Стиснул зубы, и мышцы вокруг челюсти этого зеркального мальчика напряглись, придав его лицу выражение, соответствующее стоявшим перед ним задачам. в последнюю своевольную пылинку или микроскопический волосок, Беллоу с двумя пальцами снял ее с куртки Натана. «Ну ладно». «Пойдемте. Сейчас мы спустимся в подпол, а оттуда пройдем прямо в порт. Он не будет меня провожать. Он занят своей работой. Вам не требуется дополнительных инструкций. Он высказал вам свои пожелания, и этого для вас должно быть достаточно. Если вы остались неубежденным в непогрешимости его суждений, их повторное воспроизведение – едва ли сможет убедить вас теперь. Следуйте за мной». Натан пошел за Беллоузом, стараясь не отставать больше, чем на несколько шагов, но и не подходить слишком близко, чтобы не натолкнуться на него. Коридоры сегодня были необъяснимо узкими, а встречавшиеся им служители более щуплыми, тощими, старыми, нежели прежде. Украшения и мебель помещений казались какими-то банальными, словно вся их массивность и строгость заранее отступали на второй план перед важностью его миссии господин избрал его для этой задачи а какие задачи стояли перед всем тем что его окружало несомненно менее значительные он шагал мимо и если какая нибудь ваза дребезжала от его шагов или звякали пробки в графинах почему это должно было его заботить если даже они упадут и разобьются Кого за это накажут? Если он сорвет со стены картину и швырнет на пол, так что ее рама расколется, а стекло разлетится в дребезги, что с того?» Натен вдохнул и даже не думал о том, чтобы выдохнуть, пока его грудь не оказалась наполненной доверху. Он сам отдернул свои рукава, чтобы они оказались одинаковой длины. Дверь, ведущая в подпол, была незаметной. Но Натан был удивлен, что не видел ее прежде. Вероятно, она была замаскирована, поскольку Биллоус, казалось, трудом отыскал замочную скважину. Он три или четыре раза тыкал снятым со связки ключом в деревянную стену, пока не попал в отверстие, после чего принялся вращать им вправо и влево. Когда дверь наконец открылась, Белоус вздохнул, а затем, словно преодолевая собственные сомнения, решительно шагнул внутрь. За дверью оказались женщины, и их было много. Встречая взгляд Натана, они опускали глаза, бормоча извинения и перешептываясь. Кажется, в их тоне слышался благоговейный трепет. Или это было удивление? Или гнев? Натан не мог понять. И осознав, что это его беспокоит, он ощутил раздражение на самого себя. Чем эти женщины отличаются от всех тех объектов наверху? Они значат даже меньше. Они живут своей жизнью и выполняют свое предназначение в таком месте, куда ему вообще нет надобности заглядывать, если у него не возникнет такого желания. В подполе было темнее, чем наверху. Может быть, они бормотали просто потому, что их беспокоил его свет. Белус пошел вперед. Нам сюда. Они спустились на один пролет лестницы, и обычные звуки, издаваемые людьми и их работой в человеческом мире, понемногу затихли. Им на смену пришли гул и грохот машин. Звуки настолько низкие, что сотрясался воздух даже у Натана в легких и вибрировал спинной мозг. Чем глубже они спускались, тем громче становился шум. Все новые запертые двери, новые тайные переходы. Огромная связка ключей на поясе у Беллоуза гремела не переставая. Служитель вытаскивал один ключ за другим. Их окружали сплошные металл и камень, все более сырой, ржавый, склизкий, по мере их углубления вниз и нарастания шума. Еще одна дверь, и они оказались снаружи. Перед ними было море. Хотя Натан с самого рождения постоянно ощущал его близость, Настолько, что привык считать, будто воздух всегда должен быть соленым и полным брызг и вибрировать от грохота разбивающихся волн. Он никогда не видел перед собой береговой линии, никогда не осознавал до конца, что у моря есть граница, то место, где оно встречается с сушей. Белус жестом указал ему на ворота в морской стене, окружавшей гавань. Господин позволял купцам пользоваться ими для своих надобностей и сейчас через них в гавань входил корабль под экскортом белых буксиров портовой стражи. Это судно называется «Муирху» — «Морская гончая». Его капитан доставит вас к берегам Маларкои и вернет обратно к нам, когда ваша работа будет выполнена. Какое-то мгновение Белоу стоял неподвижно и пристально вглядывался в Натана, словно видел в нем что-то, имевшее величайшее значение. Удачи, проговорил он очень тихо. И прежде чем звук растворился в воздухе, Белоус вернулся внутрь и затворил за собой дверь.